Глава третья Из-за поворота на меня выпрыгнул кошмар. Нет, не «О, я боюсь», не «Ой, жутко», а «кошмар», написанный капслоком на стенах древних храмов, изданный в Музей Ужасов. И это был Котик. Ну, почти. Но если вы сейчас представили себе обычного милого мурлыкающего котейку, то нет. Он был огромный, размером с доброго пони, только с костяным телом, покрытым клочьями черной свалявшейся шерсти. Позвоночник выпирал дугой, как гребень доисторического чудовища, хвост длины удава, наверное, лапы. Мощные и кривые. Когти, кажется, могут пробить горло без шуток. На ушах находились белесые клочки, глаза, как два тлеющих угля, в которых светилась жажду еды, и ты ничего такая. А еще это улыбалось, улыбалось всеми зубами, которых у него было слишком много заорала я так что даже воздух в помещении изменился это маугуй а, -а, -а! проявил солидарность шанхей абсолютно синхронно дракон между прочим древний всемогущий а орёт как чайка маугуй прыгнул я не ждала продолжения а бросила подсвечник не целясь и рванула через зал мимо паутины на дикой скорости. Маугуй завопил в ответ. Именно так, как орет только демонический кот, которого разбудили после пятисот лет дневного сна и не покормили. Получилось громко, визгливо и с ноткой «Ты теперь моя закуска, женщина!» Шанхей, сделай что-нибудь!» — крикнула я, петляя между колоннами. Я же тень, тень, я не боевая единица, я эстетическая концепция. С ума сошел? А ты думала, в сказку попала? Маугуй дышал мне в спину. Его дыхание пахло чужими страхами, тухлыми амбициями и несвежим чесноком. Я не преувеличиваю ничего хорошего. Я влетела в боковую галерею, Споткнулась о каменную урну, чудом не растянулась на полу. Под ногами были пыль, обломки дерева и какие-то свитки. Над головой — крики дракона и вопли демонического кота. «Почему он вообще здесь?» — завизжала я, рванув за угол. «Маугуй охраняет границу между мертвыми и живыми. Ты пересекла эту грань. Ты не Шелинь, но уже и не Мария». Ты сбой мироздания, и задача Маугуя — вернуть тебя на ту сторону, откуда ты попала изначально. Так что же ты сразу не сказал? Я думал, что он умер, от него шел холод. Ну, поздравляю, он разморозился и хочет меня в жертву. Или на суп. Маугуй, кстати, не отставал. Он перемещался не по полу, а как будто телепортировался. Лапы мелькали, когти царапали воздух, пасть кровожадно щелкала. Он был то слева, то справа, то на потолке. И везде, с тем самым жутким котовыражением сейчас как кукушу. Налево, там узкий проход, он не пролезет, подсказал Шанхай. Я не думала, я летела бок, мимо статуи духа урожая, алтаря с засохшими фруктами и настенного свитка с изображением кого-то очень умного, но давно умершего. Я прыгнула в проход, слишком низкий, ударилась плечом и взвыла. «Ладно, хоть не лбом», — выругалась. Шанхей тоже. Мы были командой. Только бежала я, а он умничал». Маугуй застрял. Правда, это ненадолго. Он завыл, сдавленное зло царапнул стену. Камень затрещал, тут же поднялась пыль. Он выломает проход, выдохнула я. Но пока не может. Он слишком большой, а ты достаточно маленькая, чтобы бежать дальше. Ладно. Я выскочила в другой зал, перекувыркнулась и больно ударилась коленкой но тут же вскочила, понимая, что нельзя медлить. В какой-то миг осознала, что плачу и смеюсь одновременно. У меня началась истерика? Некогда думать. Маугуи рычал позади, а я, спотыкаясь, выдохнула. Как я докатилась до жизни такой? Ты злодейка с тенью дракона, ну и с демоном на хвосте. Обожаю. Наконец я добежала до главного зала, в который мы вошли, когда только начали изучать поместье. У входа находились две каменные статуи драконов, огромные и грозные. Их глаза мерцали. Шанхей прорычал. «Они реагируют на мою тень. Встань между ними, быстро!» Я вскочила между драконами. Маугуй уже лез из коридора, и стены жалобно скрипели от массы его туши. Но как только он прыгнул, статуи вспыхнули, и из их пастей вырвался свет. Они схватили демона, ударили его по бокам, откинув на пол. Маугуй взвыл. Один раз, второй. Потом исчез. Просто распался на облако черного дыма. Тишина. Пыль. Тепло на лице от света драконов. «Нас не съели!» — выдохнула я. «Пока да!» — подтвердил Шанхей. «Знаешь, все это было довольно героично, особенно в момент, когда ты перепрыгивала урну. Заткнись!» — буркнула я, отряхивая ханьфу. «Грубиянка! Как можно хамить высшему существу?» Я не успела ответить. Потом в воздухе снова появились черный дым и... Маугуй. а <с terrace> Опять завизжала я, взмахнув руками, хотя на этот раз не с подсвечником, а просто с абсолютным ужасом и остатками инстинкта самосохранения. Кстати, подсвечник я бросила, так как бежать с ним было тяжко. Маугуй не прыгнул. Не рыкнул и не клацнул зубами. Он присел. Сложил передние лапы, как котик, собирающийся отдохнуть на теплом диване. И самое странное, склонил голову. Огромный костлявый демон, с глазами полными древнего зла и когтями, которые вполне могли бы вышить по мне «Прощай, смертная». Я отшатнулась. Что? «Что это? Это новая фаза нападения? Он сейчас скажет «мама» и проглотит меня?» «Он просит тебя стать его хозяйкой», — неожиданно спокойно произнес Шанхей: «Ты проявила силу, не сбежала из поместья, выжила и сбила его с курса. Для него достойно поклонения или, по крайней мере, уважения». «Поклонение? Он меня хотел сожрать еще десять минут назад, а теперь считает достойной. У Маугуев странная логика, но, я бы сказал, честная. Он подчиняется тому, кто победил его или показал зубы». Маугуй тем временем тихонько урчал. Глубокий и странный звук, как будто кто-то скреп ложкой по черепу. Брр. «Мне...» «Он не нравится», — прошептала я. «Думаешь, ты ему нравишься?» — фыркнул Шанхей. «Зато он сильный, опытный. Он может чувствовать магические всплески, охранять тебя, а еще пугать всех, кто решит, что ты милая и беззащитная». Маугуй приподнял голову и вильнул хвостом, огромным черным хлестким хвостом, ну, прямо как кнутом. Если бы этот хвост ударил по стене, от нее осталось бы, ну, воспоминание. Но Маугуй больше не проявлял агрессии. Он действительно был рад. Как будто хочет, чтобы я его погладила. — Он же убийца! — прошипела я. — Демон! Он гонялся за мной! Я чуть не потеряла туфли, самооценку и голову! и теперь должна взять его себе? Ты можешь отказаться. Но, Шилинь, когда в твоем положении появляется существо, которое хочет не тебя убить, а внезапно слушаться, это шанс и сила, даже сигнал. Ну, ты что, никогда не хотела котика? Сигнал? Тебя начинают узнавать в этом мире. Шау Шилинь возвращается. Все же она была не тянь-матянь. Кажется, это местный аналог хухры-мухры. Ладно, могло быть хуже. Маугуй встал. Все еще огромный, черный и ужасный. И склонился еще ниже. Как будто кланяется. Его хвост замер, а глаза... В них было нечто, чего я совсем не ожидала. Преданность. Не как у пса, конечно, и никак у верного воина, хотя ни один воин в верности мне не клялся, но все же. Скорее, как у существа, которому больше некуда идти, которому однажды дали шанс, и он помнит это тысячелетиями. Жутко как-то. Если я соглашусь, он не попытается меня снова съесть? Нет, он станет частью твоей воли. Существом, связанным с тобой. Сможет даже понимать тебя без слов. Но тебе нужно дать ему имя. Маугуй внимательно смотрел на меня. Застыл прямо. Я подняла руки в жесте «Мне страшно, но выбора нет». Поэтому я глубоко вдохнула и уточнила. «Имя. Ему. Да, это укрепит вашу связь». «В этом мире имя — не просто звук, это якорь и обед, ну и тебе же надо как-то звать котика». В глазах котика прятались все ночные кошмары и «А когда кушать?» «Типичный кот!» «Он похож на дурного кота из Диюя, который все испортит, но в нужный момент спасет». И будет делать вид, что ничего такого не было. Добавил Шанхей. Давай уже, Шилинь, как тебе имя? Хэхуэй, как тебе? О Очень нравится. Маугуй вильнул хвостом и замер. Медленно закрыл глаза, потом открыл и будто кивнул, давая понять, что согласен. Хэ-хуэй, Маугуй, с именем слушающий тебя, и теперь ты должна его кормить. Вот этого я и опасалась. Домашние питомцы — они такие. И что теперь? Я все еще не верила, что завела себе такое. Теперь он будет следовать, защищать, иногда исчезать, иногда помогать, иногда злить тебя до белого коленя». «Но теперь это твой демон, домашний. Поздравляю!» Хуэй подошел и внезапно лизнул мою руку. От неожиданности я ойкнула, но потом набралась смелости и погладила. Он громко заурчал. «Хм, а он не так уж и плох. Все-таки котики — это хорошо». Когда мы вернулись в комнату, где до этого находились, то я чувствовала себя пережеванной, прожаренной и поданной с гарниром. В общем, отвратительно. Маугуй величественно шел сзади. Будто у нас уже подписан контракт, ипотека и было общее семейное имущество. Его лапы глухо топали по каменному полу, и мне все время казалось, что сзади ковыляет бронетанк с хвостиком. Он заглядывал во все комнаты, Нюхал каждый закоулок, пару раз шипел на столбы и один раз на собственную тень. Кажется, он того не слишком интеллектуал. Это нормально? поинтересовалась я, наблюдая, как он с важным видом садится в центре комнаты, словно проверяет фэншуй. Абсолютно, отозвался Шанхей, так он делает любой дом своим. Котик уж выбрал себе угол. Только бы не мой. Выбрал. Конечно же, мой. Я уронила себя на пол возле старой кровати с поломанной спинкой. Матрас был древним, с ароматом запахи эпохи Тан. На самом деле понятия не имею, была ли здесь такая эпоха. А подушка напоминала кирпич, но меня это устраивало. Я хотела только одного — спать. Но не тут-то было. Маугуй с грацией демонического паровоза залез ко мне и устроился поудобнее. Нет, он не лег у ног, не свернулся клубком в углу и не ушел охранять территорию, а развалился на спине прямо в центре кровати. Занял 98% пространства, что теоретически принадлежало мне. «Нет, нет, нет!» — возмутилась я, пытаясь пихнуть его бедром. Хуэй фыркнул, как будто я не более, чем хлебная крошка на подоконнике, и положил на меня лапу. Целиком. Всю демоническую лапу. Размером с мою грудную клетку. «Он меня сейчас расплющит!» — Прохрипела я, пытаясь скинуть лапу. «Прими это как демонстрацию привязанности!» или попытка удушения. Я не сильно разбираюсь в кошачьем поведении. Лениво отозвался Шанхей. «Я не могу дышать!» «Ты просто избалована обычными котами». У Маугуев другой подход. «А у них есть режим «Не трогай меня, я устала». «Нет, только прижмись и делай уруру». Через пять минут я сдалась. Понимаете, это был не просто кот, это был черный пресс из преисподней. Я лежала, раздавленная любовью и весом. А Маугуй блаженно урчал, вибрируя, как стиральная машина в режиме отжима. Жуткое сравнение, но именно так и было. Я даже не знала, какая часть тела у него где. Все было шерстяным, тяжелым и местами костяным. Надо, кстати, как-то это чудовище помыть, ибо если оно будет лезть так на кровать, то кровати не напасешься. «Я тебя не выбирала», — пробормотала я, уткнувшись носом в его бок. Хуэй лизнул мою щеку. Его язык был как наждачная бумага. «У меня, возможно, отшелушился эпидермис. Ну а что, бесплатный пилинг? Спасибо, демонический косметолог». «Он только что облизал меня!» «Прими как печать верности или слюнявую угрозу», — хмыкнул Шанхей. «Я спать хочу!» «И он... Вот и лежите вместе. Гармония!» Была ночь, но не совсем темная. За окнами мелькала серебряная тень бамбука. В доме потрескивали старые доски, иногда вздыхал ветер, как будто кто-то вспоминал про нас недобрым словом. Я все-таки уснула, то ли от усталости, то ли от того, что Маугуй заглушал все мои тревожные мысли своей массой. До тех пор, пока меня не ткнули мордой в бок. Уф, хуэй, да что опять? Я приоткрыла глаза и ничего не поняла, голова гудела. Маугуй стоял надо мной. Глаза светились синим. Еще и дышал в лицо. Вам когда-нибудь дышал в лицо котик размером стеленка? Что? прохрипела я. Я не мышь и не вкусная! Он тебя будет, сонно подсказал Шанхей. Ощущение, что он хочет меня побить. Он хочет тебе что-то показать. Раздраженная и никакая, я приняла сидячее положение, готовая сама поколотить кого угодно. Хуэй, если ты решил, что мне пора посмотреть на мертвую птицу или на стену, где течет кровь и открывает портал в преисподнюю, то нет. У меня был тяжелый день. Я сбежала от чудовища. Я слушала истории про драконов и ела вареные персики. Это было тяжело. Персики теперь еще больше вызывают вопросов, но тогда это не казалось сумасшествием. Маугуй фыркнул, потом пошел медленно к выходу из спальни, повиливая хвостом, и обернулся. — Иди за ним. Он не просто так тревожит тебя. Это может быть важно, — сказал Шанхей. Не может быть, что он просто голодный? — Нет, он бы что-то нашел. Ну, или съел тебя, а не трогал лапой. Разве ты не видишь разницу? Мне сложно думать, когда меня зажимали несколько часов, и это был совсем не сексуальный красавчик, а Хуэй снова фыркнул. Я, ворча встала, натянула на себя верхнее ханьфу, кое-как пригладила волосы, пошла следом за своим пушистым бедствием. «Куда ты ведешь меня, демон моей бессонницы?» «Скоро узнаем», — оптимистично сказал Шанхей. Мы пошли по коридору сквозь тени и тишину куда-то в темноту. Хуэй шел уверенно, но не спешил. Каждое движение хвоста оставляло легкий дымок. Кажется, это след магии. Я зевала, еле шлепала по прохладному камню и мысленно проклинала все и демонов, и переселение душ, и ночные квесты. Хуэй, если ты ведешь меня к мышиной могиле с магическим эффектом, я тебя прокляну. Вторично. Да ты и первый раз не проклинала. И не поведет он тебя просто так. Маугуи чуют старые кости, кровь, проклятия и золото. Они ценят нематериальное а то, что осталось от сильных эмоций. Последнее прозвучало как что-то философское и не совсем понятное. «Золото?» — приподняла я бровь. «Ты хочешь сказать, он может найти клад?» «Не исключено. В прошлом веке один Маугуй нашел свиток, который позже стал причиной восстания в Туманной долине» потому что все передрались за баснословную сумму, что император обещал владельцу свитка. Эти существа любят запретное, только совершенно не считаются с последствиями. Мы вышли во внутренний двор. Я бы не сказала, что здесь было что-то особенное. Растрескавшаяся плитка, обломки колонн, редкая травка, одинокий клен с черными листьями — Будто весь пейзаж был нарисован тушью на мокрой бумаге. В углу находилась старая покосившаяся беседка с одной упавшей балкой и дырявой крышей, через которую заглядывала луна. И все же здесь было тихо. По-настоящему тихо. Не мертво, а спокойно. Как в тех местах, где долго плакали, а потом научились отпускать. Бр! Ну и сравнение! Хуэй остановился, посмотрел на меня, потом на землю, после чего деловито уселся. Я уже подумала, что он просто хотел вместе помолчать под луной, но он внезапно начал... копать. «Эй!» — я подскочила. «Ты что делаешь? Это двор с приличной архитектурной историей. Ну, почти. Ты разнесешь тут все в клочья». Маугуй не ответил, только продолжил яростно загребать лапами, отбрасывая землю в стороны. Камешки летели, как фейерверк. Земля вздымалась, корни разлетались, а я пригнулась, прикрыв голову руками. Шанхей, что он делает? У него нервный срыв? Он чувствует, там что-то есть. Возможно, какой-то артефакт или что еще? Маугуи не роют ничего просто так. Они в этом плане ленивы, поэтому просто подожди. Я на такое не подписывалась. Я уже почти согласилась быть злодейкой с ядами и жутким котиком, но. но тут котик решил сделать карьеру экскаватора, и это слишком. Зато не скучно. Признай, у тебя такого еще не было. Я промолчала потому что, да, не было. Минут через пять из-под лап Хуэя появился кусок темного дерева. Хм, как что-то старинное. С резьбой и потрёпанной бронзовой окантовкой. Ой, тут еще замок в виде стилизованного драконьего когтя. «Это что, сундук?» Неуверенно спросила я. Хуэй сдал назад. Явно оценивал дело своих лап, а потом посмотрел на меня, будто чего-то ожидая. Я подошла ближе. О, точно, это сундук. Старый, но целый. Как будто его охраняли или он чего-то ждал. Как его вытащить? Он глубоко. Я помогу, Шилинь. Просто представь, как через тебя течет синий-зеленый поток силы. Сила камня и сила воды. Я закрыла глаза. Ну, попробую. Сделала глубокий вдох и почувствовала, как что-то внутри сдвинулось. Ох, мои ладони — это камни, моя спина — это риф, мое дыхание — прилив. Я положила руки на сундук. Он тяжелый и старый, а бы кому не откроется. Сила хлынула вниз. Тени. Шипнул Шанхей. Я подчинилась, и сундук будто вынурнул из земли, так плавно и без шума, словно скользя в мире, где нет гравитации, и замер у моих ног. «Ого!» — выдохнула я. «А я мощная, и ты тоже». «Это мы вместе. Люблю командную работу». Я кивнула, осторожно присела и открыла крышку. Внутри был свет. Теплый такой, желтый янтарный, как лето в ладони, и среди этого света монеты. Они были тонкими, почти как листочки, сделанные из темного отполированного металла. На одной стороне цветок с колючками, на другой — дракон, вплетенный в круговорот волн. Я подняла одну. Она была теплой, как будто дышала. Что это? Монеты из легендарного литья джулунь, что значит взвешенные драконом. Их не чеканили, а выливали из смеси четырех металлов: железа, золота, серебра, меди и ци. Это валюта знати времен династии Яо. Они редки, очень ценятся. И Их запах притягивает тех, кто чувствует магию. То есть они, деньги и маяк? И оружие. Если кинешь такой монетой, порежешь тень. Если, конечно, какая-то тень из диюя решит тебя преследовать. Я в изумлении вытащила еще одну. Какие тут многофункциональные деньги? И сколько их? Сотни. Достаточно, чтобы купить дом. Или преданность. Или дорогу в императорский архив. Хуэй тихо мяукнул. Потом положил голову мне на колени. Я замерла. У меня на коленях легендарные монеты и ластящийся демон. Вместо тени — дракон. Вокруг — Двор заброшенного поместья с покосившейся беседкой, а внутри чувство, что «мне это нравится». «Ну что, мальчики?» — сказала я вслух и почесала за ушами Хуэя. «Кто хочет на завтра составить план по захвату мира?» Маугуй заурчал, Шанхей рассмеялся, а я улыбнулась. И впервые за эту ночь не хотела спать потому что было не до сна. Я сидела во дворе с целым сундуком денег и огромной котообразной тушей на коленях. Хуэй, похоже, считал, что сундук тоже его заслуга, и теперь урчал, свернувшись кольцом. Впрочем, так и было. Ветер пробежал по листьям клена. В воздухе запахло землей, металлом и дымом. Монеты в сундуке чуть звякнули, как будто в них все еще текла какая-то внутренняя жизнь. Шанхей, тихо позвала я. «Это точно теперь мои деньги?» «Твои, твои», — отозвался он из глубины моего сознания. Сундук был закопан в месте, где Шао Ши линь прятала то, что не доверяла никому. «Считай, что ты только что открыла личный депозит злодейки». «Ох!» А можно я сразу куплю себе адекватную обувь и психолога? Позже. Сейчас эти монеты могут принести больше пользы, чем кажется. На них можно нанять духов. Я моргнула. Нанять кого? Что сделать? Нанять духов. Духи, знаешь ли, тоже работают. Некоторые живут за счет подношений. Другие — за оплату контрактов. Их можно нанять, как обычных рабочих. Только их не нужно кормить, а то они приводят родню, потом не отделаешься. — Погоди, погоди, ты хочешь сказать, я могу вызвать духов, и они приведут в порядок это все? Я обвела рукой вокруг себя. Разбитая плитка, покосившаяся беседка, сорняки фонари, в которых вместо света давно поселился паук с многочисленным потомством, и дом, на который без слез не взглянешь. Да, подлатать крышу, очистить двор, укрепить защитные чары, даже перекрасить стены, если пожелаешь. Некоторые духи — настоящие мастера по фэншую. Платить им надо джулунями. Я подняла одну из монеток и уставилась на нее, будто ожидала, что она начнет болтать о дизайнере интерьеров. «А духам зачем деньги? Они что, в лавку ходят?» «Все любят деньги», — философски сказал Шанхей. «Они дают то, что ты хочешь. Люди покупают за них вещи, духи, обеты, возможности и силу». Деньги — универсальная валюта всех миров, потому что в них энергия стремления, а значит вкус жизни. Я молча покрутила монету в пальцах. Возразить было нечего. А если я расплачусь с ними, духи потом не прилетят с требованиями бонусов, процентов и ежемесячных ритуалов? Если не будешь кидать их и не затеешь экономить, то нет. Только не нанимай сразу много. А почему не нанять людей? Пока не время. Это привлечет внимание. Ты про кого сейчас? Про налоговую или про врагов Шаулинь? Про всех. Я замерла. В голове на секунду словно ударил колокол. Не громко, но противно. Да уж, попало так попало. Ладно, вздохнула я. Устроим тихий ремонт, без вывески с новосельем. Минимализм, духи которых не слышно, и один злой кот. Мур. Прости, дорогой, я не это имела в виду. Маугуй фыркнул и что-то заворчал. Добро пожаловать в ремесленную магию, хозяйка. С иронией сказал Шанхей. Завтра начнем. Есть один старый ритуал вызова строительных духов. Он делается на рассвете. С запахом жасмина и каплей крови. Крови? Ты злодейка или где? Я застонала. Хуэй сонно сполз с моих коленей, потянулся и устроился рядом, положив морду мне на ступни. Ух, как тяжело! Но тепло. Ночь была спокойной. Клен покачивался в темноте. Маугуй довольно сопел, а я... Я впервые почувствовала, что это место может стать моим домом. Если только духи не бросят кисти и не начнут забастовку. Но это будет утром, а сейчас здесь тишина, покой, и я, сидящая возле покосившейся беседки, с кучей денег. Мелочь, а приятно.